Они боролись успешно. Огромное большинство иудеев доверяло им, признавало их руководство, подчиняло всю свою жизнь их ритуалам и предписаниям от первой минуты утреннего пробуждения до вечернего сна. Ели и постились, молились и проклинали, работали и отдыхали, когда им было приказано. Отрекались от любимых грез и убеждений – Замыкались от не иудеев, с которыми до сих пор дружили. Друг сторонился друга, если он был не иудей, сосед соседа, возлюбленный возлюбленный. Они взяли на себя ярмо этих 613 повелений и запретов, сделали свою жизнь убогой и унылой, поддерживали себя мыслью, что они единственный избранный народ Ягве, и горячей надежды на то, что скоро придет Мессия во всей своей славе и подчинит слепые народы народу-боговицу, Израилю. Они обращали свои взоры к разрушенному Иерусалиму, и этот Иерусалим, которого уже не существовало, связывал иудеев страны Израиля с иудеями, рассеянными по всей земле теснее, чем тот же Иерусалим, в котором белый и золотой, зримый для всех, стоял некогда храм Ягве. Еще задолго до рассвета толпились евреи на передней палубе Глории. Им сказали, что в это утро они увидят берега Иудеи, и они напряженно вглядывались в светлеющий восток. Большинство набросило четырехугольные с черными полосами молитвенные плащи затканные драгоценными пурпурными и голубыми нитями, и надела на руку и на голову молитвенные ремешки. Долго не видели они ничего, кроме клубящегося тумана. Затем мягко проступили высокие фиолетовые контуры. Да, это была фиолетовая горная цепь Иудеи. И теперь можно уже было различить и зеленую вершину горы кормил. Они заволновались. Их сердца застучали громче. Воздух, веявший с берегов их страны, был иным, чем где бы то ни было. Мягче, глубже, чище. Он придавал мыслям быстроту, глазам блеск. С трепетом произнесли они благословение. «Благословен ты, Ягве Боже наш, давший нам вкусить, изведать, пережить этот день». тяжело далось актеру Димитрию Лебанию путешествие. Он почти все время пролежал в своей каюте, позеленевший, страдая от приступов морской болезни, призывая смерть. Но теперь, когда цель была перед ним, он чувствовал, что заплатил за свое паломничество в страну Ягвы не слишком дорогой ценой. Иосиф держался в стороне от прочих, но не подчеркивал этого. Однако и он смотрел не менее пламенным взглядом вдаль на бледное фиолетовое сияние, впивал не менее жадно легкий волнующий воздух. Овы, вы, ломкие очертания гор! О, ты, яснейший свет, прекрасное побережье, зеленая гора кормил! О, ты, страна моя, обольстительная волшебная страна Израиля, Божья страна! Находившиеся на корабле римляне и греки, высшие чиновники, офицеры, богатые купцы тоже постепенно собрались на палубу, чтобы смотреть на приближающийся берег. Надменно улыбаясь, поглядывали они на группу оживленно жестикулировавших иудеев, на аборигенов. Когда Глория наконец вошла в Кесарийскую гавань, на борт подняла спортовая полиция, и отделила греков и римлян от иудеев. Первые могли беспрепятственно высаживаться на берег, иудеи же должны были ждать и сначала пройти через множество надоедливых формальностей. Лишь под строжайшим контролем имели они право сойти на берег. Их имена записали, большинству разрешили провести в Кесарии не больше одной ночи. Иосиф и Димитрий Лебаний предъявили такие паспорта, которые должны были побудить чиновников к особой снисходительности. Однако их также не сразу выпустили из здания портовой полиции и на их жалобы отвечали только грубостями. Иосиф был во время этого путешествия одет очень просто. Бороду он снова отпустил, она не была, как раньше, завита и заплетена, И он выглядел вполне евреем. Наконец появился адъютант губернатора и принял в них участие. Он был чрезвычайно вежлив и сделал портовым чиновникам выговор за их грубость. Когда он удалился, они принялись ворчать и тем грубее третировали оставшихся иудеев».